Глава девятая. Сознание возвращалось медленно, рывками. Я бы сказал, вспышками. Крики толпы приветствуют или они орут «убей!» Запах песка, пота, мокрых псов, огня, крови. А перед глазами все плывет, и единая картинка не складывается. На руки перед лицом. Я вроде сижу на песке. «Меня приложили по башке. Неужели кто-то перестарался, и я заработал сотрясение? Или же не приложил достаточно усилий, и я все еще жив? Вставай!» Я не реагирую на голос, автономно пытаясь встать на ноги на инстинктах. «Вставай!» Все, что вижу, словно скрыто пеленой, и пытаюсь проморгаться, до меня доходит. Это не проблемы со зрением. Я снова в маске. А передо мной четыре адских гончих. Где-то я такое уже видел. Вспышка в мозгу, и сознание резко проясняется. Тело напряглось, готовое к атаке и защите, но пока псы привязаны. Наконец-то. Я понимаю, что все это время меня заставлял встать Пушистик. Он, к слову, не проявлялся, бросив меня в одиночестве против этих собачек. Не то чтобы было обидно, но на бои я собирался попасть на своих условиях. Но сейчас выясняется, что доступ у устроителей боев был не просто в академию, в жилые помещения учеников и защитные завесы перед входом в коридоры. Ничем не ограничили этих подпольщиков. Хотя, если есть один коридор в стенах здания, сколько их там еще, о которых могу только догадываться? «Фокс? Меня ударил Фокс?» Я попытался вспомнить ощущения, звуки, запахи, все, что помню перед потерей сознания. А что ты помнишь? Я потребовал у Пуша отчета, потому что разве питомец не должен всегда находиться рядом с хозяином? Так где было это создание, пока меня били по голове? Ничего. Меня там не было. В голосе разумного существа чувствовалась вина, но мне на это проявление эмоций было откровенно плевать, «Мы с тобой не установили правила, поэтому я пошел по своим делам. А когда вернулся, тебя уже не было. И я искал по привязке. Вот, нашел. Но пока не вмешивался. Почему? Не то чтобы я ждал от него привязанности, но мне просто было интересно. Чем больше мгновений проходило, тем больше я возвращался в себя самого. Правда, злого, очень злого». Но умело контролировал злость так, чтобы адреналин в крови вырос, но не переходил в пелену красной ярости. Уровень берсерка мне ни к чему. Тут нет такого противника, для кого бы это потребовалось. И нет, я не злился на пушистик, и мне не требовался контроль, чтобы побить этих забавных скалящихся псов, которые никогда не имели ни одного общего родственника хоть с одной собакой во всех мирах. Их просто так называли. Меня просто выбешивало, что я... Допустил удар по голове, полную транспортировку, а я сомневался, что мы в академии или рядом, судя по едва уловимому сквозь толпу зрителей и напрочь перебивающую вонь гончих аромату рыбы, мы в каком-то доке. И при этом моего мнения никто не спрашивал, не приглашал прийти ножками, нет, меня выкрали, как какую-то девицу и вновь оставили на чертовой арене. И вот теперь я зол. Ну что, начнем? Я демонстративно потянулся, приводя тело в боевую готовность. Толпа вокруг разорвалась приветственными криками в предвкушении зрелищ. Новая конфигурация маски мне мешала, и я ощупал глазницы, после выдирая полупрозрачный пластик. Вот теперь мое идеальное зрение давало разглядеть все в мельчайших подробностях. Кроме меня и псов никого на арене не было. Она была больше в три раза, чем предыдущая. Круглая, на противоположных концах, две запертые калитки в решетчатом заборе. Думаю, в одну выпихнули меня, в другую собак. При условии, что пока их придерживали через отверстие в калитке за цепи. Но я знал, после какой-то команды гончих спустят с поводка. И им никакого приказа не потребуется, чтобы кинуться на меня. Это инстинкт. Адские гончие известны тем, что вечно голодны. Они постоянно передвигаются стаей в поисках еды и способны бежать больше трех суток, загоняя дичь. Сегодня дичью был я, и бегать трое суток по кругу не представлялось возможным. В прошлый раз на песке арены валялся плохонький кинжал, которым я все равно сумел убить одну из гончих. Важно не оружие, а руки, что его держат. Сейчас же лежал целый меч, причем рядом со мной, и это мне не понравилось. В предыдущий бой меня, точнее Марка Вронского, попытались развести на деньги и долги за потери. И то такого никто не ожидал. Сейчас мне явно предлагали нашинковать адских гончих на капусту, и все ждали именно этого. Другой момент, что наличие такого меча, весьма неплохого на первый взгляд, Могло предсказывать, что песики — лишь затравка перед первым блюдом, перед тем, для которого меч тоже станет зубочисткой. Кого могли поймать еще в якобы закрытых, запечатанных и законсервированных разломах? Кто это сделал, если в этом мире методично убивали всех маломальски значимых чистильщиков? И почему Марк Вронский? Я выдохнул, подкидывая меч босой ногой, при этом, как я понял, футболку и штаны мне оставили, только разув и нацепив маску. И кулон. На мне снова был серебряный кулон с головой гепарда. Да чтоб вас! «Держись рядом! Слияние только в крайнем случае. Понятия не имею, чего и кто добивается, но до последнего шифруемся». Отдал я приказ пушатопорку-сампу и встал в стойку, оценив балансировку меча и его сталь. Но я был бы идиотом, чтобы полагаться на честность тех, кто умудрился все это организовать, поэтому каждую секунду помнил о том, что меч может обратиться против меня. Ухмыльнувшись, я заметил момент, в котором цепи адских гончих отцепились от ошейников. Видимо, там стоял магнитный замок или что-то вроде того, позволяющий отстегнуть дистанционно. А потом началось избиение младенцев, потому что даже четверка гонщих не могла справиться с мастером убийства. Татуировка выжглась на положенном ей месте на предплечье, скрытом рукавом футболке, и я сдержал смех. Вот теперь вам всем конец, и я сейчас даже не обсах. Их хозяева были мне интереснее. Как я и предполагал, меч... Выдержал два удара по шкуре гончих и развалился, эффектными осколками ссыпаясь на песок. Кинув в глаз псу бесполезную рукоять, я прыгнул назад и собрал на руке энергетический снаряд, который неоднократно уже демонстрировал. Толпа взвыла в экстазе. Видимо, я действовал так, как им обещали, а я... Я кинул шаровую молнию в калитку сзади адских гончих и вторую им под лапы заставляя двигаться туда, куда только что открыл путь. А вот это не входило в планы организаторов боев. И там возникла паника. Я ее и слышал, и чувствовал на кончике языка пряный запах страха. «Так что вы хотите? Посмотреть на меня?» — заорал я, оставаясь на арене. Я оглядываясь по сторонам, пытаясь вызвать тех, кто меня сюда вытащил, рассчитывая, что если первый раз мне тупо повезло, то во второй ни о каком везении речи не пойдет. В чем-то они были правы. Марку тупо повезло, что именно в его тело переместился я, получив заказ. И да, теперь ни о каком везении организаторов речи не шло. — Ты опять все испортил, гепард, — укоризненно раздалось откуда-то сверху. Я подозреваю из динамика, поэтому я хмыкнул. Ну, «А что, мне надо было торжественно сложить лапки и тихо сдохнуть? Нет, серьезно, они чего ожидали?» «Вести бой следует честно и по кодексу», — явно оскорбился невидимый собеседник. И толпа заорала, поддерживая, что «да, надо чтить кодекс», чтобы это ни было. «А похищать для боя прописано в кодексе?» — язвительно уточнил я, складывая руки на груди, — продолжая поглядывать по сторонам. «Пуш, прикрывай мне спину», — потребовал я от питомца. И мне пришло от него согласие без слов. «Разумеется, это согласие ты дал, подписав контракт, и мы тебя предупредили». А вот сейчас голос из динамика, несмотря на одинаковое звучание, был от другого человека. То есть где-то в смотровом кабинете собрались несколько организаторов, и у них есть микрофон, изменяющий тембр голоса, чтобы оставаться неузнанными. Только не для меня. На слух и так не жаловался, а после слияния тем более. Поэтому я различил троих, кто говорил со мной по очереди. Но сколько их было на самом деле, а главное, где они были, все еще оставалось секретом. Как и существовании некоего контракта, который когда-то Марк Вронский подписал. И что обиднее, второго экземпляра мне гад такой не оставил. Но если он реально добровольно согласился на похищение ради участия в боях, то зачем то сделал? За деньги? За славу? Какая слава может быть в сражении в маске? Денег я тоже не нашел. У Вронского не было ни карточек, ни счета в банке. Мне казалось, что, разгадав ответ, зачем, я найду и остальные, нахрена, почему, как и самое важное, кто. Но раз ты посчитал адских гончих себе не соперниками, помни, это твой выбор. Я мог поклясться, что этот голос принадлежит женщине, властной и самовлюбленной женщине, хотя звучал он все так же. И решетчатая клетка упала вовнутрь. Освещение поменялось... И оказалось, что это был лишь первый уровень, а мое неповиновение, хотя хрен его знает в чем именно, перевело меня на второй. Арена стала еще больше, вновь окруженная такой же решеткой, что и раньше. Но этот размер был обоснован, потому что тут торчала Мантикора, взрослая, половозрелая, самцовая мантикора твою мать, а его-то откуда они откопали? Я Мантикору встречал последний раз лет пять назад и то считал, что убил последнюю. Тут же... «Вы что, его не кормите?» — возмутился я, приглядевшись к зверю. «По сути, что такое мантикора? Это здоровенный лев с достаточно несимметричным человеческим лицом, шипами по хребту и бонусом вместо хвоста с кисточкой хвост скорпиона. Если бы скорпион был размером с льва, разумеется. И крылья, как я мог забыть про эту особенность последнего поколения тварей?» Здоровенные летучие мышиные крылья, способные выдержать немалую тушку мантикоры в воздухе. Это обычно. А здесь, ну как можно отличить двух львов, один из которых жил всю жизнь на свободе, а второй в клетке зоопарка? Я сражался с мантикорой в разломе, и неоднократно, кажется, раза три или четыре за всю карьеру, тварюшка реально была редкой. И за счет повадок и массы не терпела стайность, в отличие от того же самого льва. Там была особь весом килограмм под четыреста с размахом крыльев в десять метров общим счетом и длиннющим скорпионьим хвостом, на котором сосуд для яда был размером с мою голову, а шип превышал мой локоть. А тут крылья явно подрезали, чем сломали их, мантикора не взлетит. Подпрыгнуть и спланировать, возможно, но не полетит. Гриво потрепанное, лицо, бледное и с синяками под глазами, как будто ему не давали спать. Со скорпионьего хвоста облетела треть чешуек, от чего проступала мерзкая белая плоть. Жалкое зрелище! Вы точно хотите, чтобы я сражался с ним? Или просто убить надо, потому что жалко, а вас сил не хватает. Снова поинтересовался я, просчитывая, как безболезненно. Для Монтикора, разумеется, прекратить мучение. Подобрав один из осколков меча, предварительно оторвав клок от футболки и обмотав руку, зная, что в каком бы ни было состоянии мантикора от крови она звереет, я пошел вокруг зверя, внимательно следя за ним. Все равно мне не дали ответа, но и он не был нужен. Но тут вперед скользнул пушатопорку сам, попринимая тот облик, что я видел в момент адаптации, Здоровенного, сияющего гепарда. — Нет, стой! — завопили на множество одинаковых голосов организаторы. — Отзови зверя! А значит, они чего-то знают, но я только хмыкнул. А на песке сцепились две кошки, и скорпионий хвост не мог причинить вреда тому, кто состоял из энергии. Но при этом никто не выскочил на арену. Никто не попытался физически или магически повлиять на меня или Пушистика, как-то прекратить это убийство из милосердия. А именно оно и было. Пуши сам оценил состояние Мантикоры, и поэтому смерть льва была быстрой и без кровавых подробностей. Я знаю, что у тварей из разлома нет того сознания в том значении, которое мы вкладываем в это слово, но... Разум у них точно есть, и сейчас Мантикор отбивался, но подчиняясь инстинкту самосохранения, и просто некая гордость мешала льву взять и склонить голову перед гепардом. Поэтому эта видимость боя заставила толпу замолчать. — У вас все или еще что-то будет? — в полной тишине спросил я, когда Пушистик вернулся ко мне и сел рядом вновь маленьким безобидным котенком. Кем он, разумеется, никогда не был и не будет. По сути, он такая же тварь из разлома, имеющая разум благодаря связи со мной. «Сам ты, тварь из разлома», — мысленно огрызнулся Пуш, но на этом его негодование и закончилось. «Ты прошел испытание», — с горечью через минуту отозвался кто-то из организаторов. «Ты можешь прикоснуться. Судя по тону, прикасаться я к чему-то должен был весьма ценному для них» и, возможно, бесполезному для меня. Картинка начала складываться, и то, что появлялось, меня не особо радовало. Посередине арены, из-под песка, на специальной подставке, медленно появлялся черный камень с двумя выдавленными отпечатками ладоней. Видимо, именно его мне и позволяли потрогать. А зачем, поинтересовался я, оглядывая подарок, в поисках сопроводительной документации. Значки, всякие символы, подсказки. Никогда в себе не находил интереса трогать камушки просто так. Судя по скрипу из динамиков и продолжающейся тишине зрителей, мой вопрос поставил всех в тупик. То ли тем, что я отказываюсь от некой великой чести прикоснуться к великому, то ли ответа никто не знал. Так положено, и все, типа... Ранее до этого не доходили. «Возложи руки и узнаешь», — выкрутился организатор. И я, не найдя никаких предупреждающих надписей, вроде «Не влезай, убьет», пожал плечами, возлагая руки в отведенные под них места, не зная, чего ожидали остальные. Но не происходило ровным счетом ничего совершенно. «Простите, а долго так стоять?» Не отрывая ладони от камня, спросил я. И в динамике снова захрипело, засвистело, а потом резко отрубилось, как будто микрофон кто-то ударил об стену и разбил. Вновь пожав плечами, я руки все же убрал и внимательно посмотрел на ладони, на предмет изменений. Ровным счетом ничего. Стерев песок, попавший, пока я перекатывался от гончих, я посмотрел по сторонам. «И что дальше?» — спросил я у зрителей. «И там зашикали». — Ну да, у кого я спрашиваю здесь, в темноте, когда сам нахожусь на освещенном месте? Это всего лишь толпа, а толпа не отвечает, если ей задаешь вопрос, предполагающий развернутый ответ. — Ты! — зло протянул кто-то со стороны одну из калиток, и из темноты выдвинулась мощная мужская рука, пальцем приказывая мне подойти. — Видимо, чтобы убивать было удобнее. — Пока я, да. — Ну а что, наглость допустима тогда, когда ты уверен в своих силах. А я в них был более чем уверен. «Иди сюда, я тебе все расскажу», — предложил мне мужик, и я, вновь прикинув, что стоять посреди арены с мертвой мантикорой бессмысленно, решил последовать столь вежливому предложению. Вдруг еще что интересное будет? Тем более, что злость прошла, мне, в принципе, не свойственны сильные эмоции, они мешают моему делу. Если мне хотят что-то объяснить или рассказать, то почему бы и да? И вновь я из освещенного места отправился в тьму. Что ж меня туда так тянет-то постоянно? Самое интересное, что на этот раз меня не били по голове, не всовывали в руки каменные фигурки, вообще ничего не происходило. Просто фигура мужика в слабо освещенном коридоре решительно отправилась прочь от меня, даже не проверив, иду я или нет. А я пошел.